Глава 32. В пещере. Прошло две недели. Слухи о грозящей опасности росли. Попечительный комитет расширял работы по укреплению и приспособлению к обороне крепостных стен, подготовлял набор горожан в ополчение. Цены на базарах росли с каждым днем, несмотря на штрафы, налагаемые консулом, а продуктов становилось все меньше. Ловкие перекупщики быстро наживали большие деньги, пряча товар, пользуясь растущим спросом запасавшихся продовольствием в долгое путешествие или на случай осады. В мутной воде событий герои легкой наживы добывали себе богатый улов, чтобы потом скрыться с ним в последнюю минуту. На горе и без того бедствующего крестьянина, на несчастье мелкого ремесленника, Крупные землевладельцы и купцы наживали деньги, набивая и без того пузатые кошели. Слухи шли то тревожные, то успокоительные, но все это были пока только слухи. Официальных сведений в городе не было никаких. Не было их и в консульском управлении. Ветер со стороны моря стих стало теплее. Морская гладь лежала обманчиво спокойной. Из нее то и дело показывались черные блестящие спины дельфинов. Мерный прибой тихо омывал песчаные отмели и прибрежные скалы, покачивая дремлющие на солнце рыбачие суда. Нетревожимые ветром, неподвижно свисало полотнище знамени над замком Святого Креста. Дорога на запад велась лентой у подножья Соколиной горы, по крутому откосу морского берега, узкого и каменистого, то заваленного до самой воды огромными глыбами горных обломков, то заросшего по откосам соснами и кустами можжевельника. На одном из таких откосов, в получасе ходьбы от солдаи, высоко над морем спрятался в колючих зарослях узкий вход в выдолбленную в песчанике пещеру. Таких пещер тут было несколько. Это были заброшенные кельи древнего византийского монастыря, о чем говорили четырехконечные равносторонние кресты на их стенах. Рыбаки знали эти пещеры и пользовались ими в непогоду. Вот рыбак Паолу и выбрал для тайных собраний своих друзей одну из них, наименее заметную с берега. Из-за усиленной слежки... Нельзя уже было собираться в Золотом Баране или где то ни было в предместиях. Уберто посадил Симонетту сторожить дорогу и морской берег. Она вскарабкалась на выступ скалы, оттуда далеко было видно вокруг. На скале рядом старый карагач угрожающе протягивал свои корявые лапы. Внизу полгом стлался туман. Из него поднимались белые столбы миноретов и черные башни церквей. В крепости чернела проклятая башня. Симонетти вспомнилась сказка про эту башню, которую рассказывал ей отец, а ему старый татарин, приходивший к ним за товаром. Очень давно владела этой землей царица. Была она красавицей и жила в крепости. Многие знатные и богатые люди хотели взять ее себе в жены, но всем она отказывала. Был у нее военачальник. Полюбил он царицу и хотел взять ее себе в жены. Царица отказала ему, как всем отказывала. Затаил злобу военачальник в сердце своем и носил ее тайно, пока не подплыли корабли заморских врагов, идущих войной на эту землю. Настал час мести для обиженного. Темной ночью в бурю и грозу, когда море, разбушевавшись, кипело у подножия скалы, военачальник указал иноземцам тайный вход в крепость через одну из башен. Иноземные воины ворвались в город. Царица была в самой верхней башне. Со свистом ветра донеслись ее проклятия, До нижней башни и обратили изменников в скалу, а сама царица бросилась в морскую пучину. С тех пор нижняя башня прозвана проклятой. Туман, поднявшись, закрыл башню. Симонетте показалось, что старый карагач движется в ее сторону, протягивая к ней свои страшные кривые лапы. В тот весенний день. В пещере собрались рыбаки, гончары, бандари, лудильщики, каменотесы и каменщики, кузнецы и кожевники, колесники, плотники, люди всякого ремесла. Пещера была глубокая, вместительная, но низкая. Густые заросли можжевельника закрывали узкую щель входа. На полу горел фонарь, и вот свет слабо освещал собравшихся. В отличие от жаркого дня, в пещере было очень холодно. Капли ледяной воды то и дело падали с потолка, и под ногами был сырой песок. Голоса говоривших звучали странно глухо, придавленные низким тяжелым сводом. Никогда еще споры не были так горячи, как в этот день. Одни требовали немедленных и решительных действий, объявление восстания, разоружение крепостного гарнизона, захвата оружия, ареста консула, военачальников и, и всех служащих консульского управления. Крепостью и городом должны управлять выборные отремесленников. Другие говорили, что Рудольфо и Уберто, взявшиеся руководить восстанием, теряют понапрасну время, что объяснение цирюльника о том, что консул помогает восстанию, Сущий вздор! «Такой же ставленник банка святого Георгия, как и прежний консул», — говорил один из них. «Вспомните, что он обещал Денегру, когда приехал. Вспомните-ка, что он тогда говорил, выехав к народу на Соборную площадь. Все будет по-новому, по-справедливому. Никого не дам в обиду». Не дал, замучив пытками, вставших тогда во главе народа. Не позволю нарушать законы. Он их и не нарушил. Как дрались нас три шкуры, так и дерут. Он говорил, крепость защитит вас от врага внешнего. Защитит и от внутренней несправедливости. Защитила, нечего сказать. Налоги на виноград, вино, воду задушили. А штрафы? Мало стали, побросали нашего брата в круглый погреб. Мало нашего брата пошло на пытки по лживым доносом толстобрюхих купцов или вшивых монахов-францисканцев. Вчера еще на базаре люди пристава схватили старика лудильщика с горной улицы. Он посмел пожаловаться, что с него содрали за какие-то несчастные виноградные кусты. Пожаловался монаху, а тот донес. Старик больной, полуслепой, а эти псы утащили его в крепость. Она его защитит от несправедливости. А вот слышно, ополчение начинают набирать. Из кого? Из купцов, из знати? Они нашего ли брата туда потянут? Мы же и будем защищать крепость, а не она нас. Сеньоры да купцы зовут нас малым народом. Неверно. «Не малый мы народ, а большой! Подохли бы они без нас, без нашего мастерства! Они должны убраться и дать нам место! Мы народ, большой народ! Мы уничтожим несправедливость и заставим богатеев считаться с нами! Мы защитим бедняков! Довольно мы ждали! Да здравствует народ, да сгинут знатные!» Возгласы одобрения поддержали говорившего. И еще многие говорили о том же, требуя немедленного восстания. Колеблющийся свет фонаря выхватывал тянувшиеся из темноты руки с угрожающе сжатыми кулаками. Но были иные мнения, иные слова. Иначе говорил гончар Уберто, призывая к спокойному, разумному обсуждению — Он предостерегал от слишком поспешных и опрометчивых решений. Иное говорил и рыбак Паоло. Его бесхитростная, подчас неуклюжая речь, проникнутая искренним чувством близкая и понятная простым людям, брала за душу. Медленная и тихая она, может быть, была убедительнее горячих и громких призывов. Он сидел на камне возле фонаря поглаживая свои давно небритые щеки, и негромко говорил, глядя, как коптит фитиль, словно разговаривал с ним. Это так, верно, да не все. Что же это получилось у нас? Шли мы это дружно сколько времени, в полном это доверии, а как теперь дошли до дела, так это в разброд, и доверия друг другу не оказываем. Кому-кому а Уберта Севелли, небось, вся солдая верит? Клянусь святым Георгием, таких людей среди нас еще поискать надо. И говорил он сейчас правильно, а вы ему это и договорить не дали. — А зачем отговаривает нас от нашего общего дела? — раздался из темноты чей-то звонкий голос. — Не видать мне, — продолжал Паоло. Кто это там кричит? Только слышу молодой голос. Вот ты, дружок, по молодости своей погорячился, вздоры сказал, никто тебя не отговаривает, а уберта говорил правильно. Торопиться это незачем. Так и будем топтаться, как ослы на одном месте без толку прервал тот же голос. Бразь, одернул кто-то кричавшего. «Опять неверно!» — спокойно продолжал Паоло. без толку осел не упрямится. А вот кричит, пожалуй, что бестолку». Смешок покатился по пещере. «Говорить гладко и долго я не умею. Не выходит у меня. А вот попросту вам скажу. Не дело, друзья, идти нам по разным дорожкам. Путаться это кто куда». Не годится избивать других на это. Не годится. Дорога у нас одна, широкая. Всем нам на ней места хватит. И надо нам идти по ней, это, дружно. Все за одним делом идем, не за разными. — Верно, правильно! — крикнули со всех сторон. — Вот. А еще обидно мне слушать, как вы вот про Рудольфа тоже наговорили, не подумавши. «Давненько знаю я его, да и не я один, а он за наше дело стоял и стоит крепко, всей душой, и, клянусь, святой девой, верю я ему как самому себе. Провалиться мне ко всем чертям, если это не так!» — выкрикнул напоследок паолу и даже ударил себя по коленке. Пещера наполнилась гулом одобрения. Яснее сгрудились люди, встали ближе к Рудольфу, который все время стоял молча, опершись о стену у самого входа. Для Рудольфа это был день тяжелых испытаний. Он знал о настроениях ремесленников, знал, что упреки, высказываемые ему с глазу на глаз у Берто, в дружеских спорах, здесь, в пещере, будут брошены многими ему в лицо. При всех и надо будет отвечать на них. Что же, снова стараться доказать правоту своих взглядов на консула? Хотя он и понимал всю неубедительность этих уверений. Отказаться от них, признав упреки правильными. Правильно ли поступал он до сих пор, не делая выбора между консулом и своими друзьями-ремесленниками? В силах ли он вообще решиться на этот выбор? За последние дни Рудольфу стало ясно, что время для восстания с таким трудом подготовленного им и его друзьями упущено. По-видимому, турецкие галеры действительно плывут к берегам газарей Но говорить об этом сейчас, когда никаких доказательств привести не можешь, он считал преждевременным. Тяжело было на душе у Рудольфа, когда он шел в пещеру. Еще тяжелее стало от выслушанных упреков. Слова Уберту и Паоло не смогли умерить их жестокую справедливость. Но Родольфо собрал всю свою волю, и никто не заметил его мучительной душевной борьбы. Его голос был, как всегда, уверенно спокойным, когда он начал говорить. Друзья, две правды были сказаны здесь. Первое что не годится принимать торопливые решения. Вторая, что надо идти нам сплоченно, одной дорогой. Из упреков сделанных вами мне я понял, что вы считаете мою дорогу иной, чем вашу. Ина и есть. Дай ему сказать. Тише вы! Родольфу подождал, пока говор смолк. Неверно, друзья. У меня с вами дорога одна и другой дороги у меня не было, нет и не будет. Я не стану терять время, у нас его и так мало, чтобы сызново объяснять недоверчивым, почему я поступаю так, а не иначе. Правильно, закивать никчемный спор я не хочу. Правильно, к чему спорить? Мы верим тебе, говори. Тише, дай сказать. Повторяю, дорога у нас одна, цель у нас одна. Трудности и препятствия на этой дороге одни для всех нас, и преодолеть эти препятствия и эти трудности можно только общими, дружными усилиями. Всякий спор, всякое малейшее несогласие между нами может погубить все наше общее дело. Верно, верно! Сейчас мы дожили с вами до тревожного времени, и нам надо сплотиться особенно крепко потому что надвигаются события, предотвратить которые мы не в силах. — Правильно. — Скажи, верны ли слухи о сироцинах? Правда ли, что соберут ополчение? Правда ли, что взята кафа? Рудольфу поднял руку. — Постойте, постойте, друзья! — Тише, тише! Слух о том, что взята кафа, конечно, сущий вздор. В крепости об этом ничего не известно. О сарацинах известно только то, что их корабли ушли на юго-восток. А списки для ополчения готовят, это верно. Но ведь их и раньше пересматривали несколько раз. Последние слова Рудольфа утонули в поднявшемся общем говоре, обсуждениях, споре. Тут Рудольфу показалось, что плащ зацепился за что-то. Не оборачиваясь, он потянул его рукой и почувствовал, что кто-то упорно дергает плащ и тянет к себе. Он обернулся и в щели входа увидел чью-то маленькую руку, цепко ухватившуюся за его плащ. Пододвинувшись к щели, он увидел Симонетту. Девочка тянула его одной рукой за плащ, а другой делала знаки подойти ближе. Рудольфо подошел к выходу и нагнулся. Симонетта быстро зашептала ему в ухо. — Дядя Рудольфа, два человека идут сюда по берегу. Что-то все останавливаются и рассматривают землю. — Откуда идут? — От солдаи. И все наклоняются и рассматривают, и рукой показывают на скалы. — Сейчас, погоди. Рудольфу быстро вышел из пещеры и, пригнувшись, спрятался за густым кустом можжевельника. Сквозь ветки ему виден был весь берег, уходящий к солдае действительно еще довольно далеко медленно двигались два человека острый глаз рудольфа сразу узнал в них ближайших к приставу людей отцо и проталиона нас ищут гады мелькнуло в голове рудольфу он вернулся в пещеру внимание друзья крикнул он и когда все настороженно замолчали сказал сюда идут люди пристава «Нам надо быстрее уйти отсюда! Слушайте меня внимательно! Они еще далеко! Я пойду им навстречу и займусь ими! А вы выходите по одному, не толпитесь и не шумите! И верхней тропинкой между сосен идите на дорогу и домой!» Рудольфу быстро спустился к берегу, и его узкой покрытой галькой полосой пошел навстречу приближающимся людям.